Дворянство и вопрос о земле. Труд зависимого крестьянина есть производственная основа феодального общества. Поэтому совершенно естественно, что каждый землевладелец феодал был заинтересован в удержании за собой крестьянских рабочих рук. Но этого мало. Вопрос о рабочих руках самым тесным образом переплетался с другими, не менее сложными и острыми проблемами, между которыми на первом месте стоял вопрос о земле. Для различных прослоек феодалов было далеко не безразлично также, в чьих руках окажется власть, кто будет решать сложные задачи, с тем или иным решением которых связаны их права кровные интересы. Весь этот комплекс вопросов ставился и разрешался в общественной и политической обстановке весьма высокого напряжения. Старая землевладельческая знать, князья и бояре, а также церковь в лице митрополита, епископов и богатых монастырей, давно обеспеченные землёй и сидящим на ней крестьянством. Им принадлежало к XV веку две трети всей удобной для сельского хозяйства земли. И достаточно политически сильные стремились удержать в своих руках источники своего могущества. Но в то же время удельные князья и старое боярство не могли не замечать тех серьезных перемен, в общественной и политической жизни страны, которые угрожали их интересам. Уже в конце 15 века старое боярство могло иметь совершенно явные доказательства тому, что его роль в государстве падает, что на смену ему идут другие люди. Об этом можно было судить по очень заметному факту формирование нового великокняжеского войска. Это новое войско было многочисленным, во-вторых, по политическому значению и по качеству. Оно было иным, чем старые боярские и княжеские дружины, составлявшие до недавнего времени силу не столько государства, сколько многочисленных государей защищавшихся при помощи этой силы главным образом свои феодальные гнёзда. По мере роста русского централизованного государства росла великокняжеская армия, делавшая ненужными старые боярские дружины. Самих бояр великий князь московский очень решительно прибрал к своим рукам, И когда князь Курбский в середине XVI века попробовал охарактеризовать пришедшие из бояр ми перемены, то он отметил, что все они, старая знать, оказались в руках московского царя словно в одовытвердыне. В великняжескую, а потом и царскую армию шли люди небогатые. Большинство здесь было бедняков, на военной государственной службе, добывавших себе хлеб насущный. Недаром судебник Ивана IV запрещал детям боярским, то есть основным кадрам новой армии, поступать на частную службу. А детей боярских служивых и их детей, которые не служивали, в полупе не принимать никому а при чтех которых государь от службы отставит статья 81 но недостаточно было путём подобных запрещений гарантировать необходимые для армии человеческие ресурсы нужно было позаботиться о том чтобы обеспечить содержание армии материальными средствами А для 15-16 веков это значило, что необходима была земля и деньги. Земля, которая бы кормила сына боярского и давала бы ему возможность снарядиться в поход. Без денег, хотя бы и в небольших сравнительно размерах, этого сделать тоже уже было нельзя. Оружие надо было купить либо заказать мастеру тоже в значительной степени относятся и к платью. Если у государства уже были некоторые и даже немалые суммы денег, их однако не хватало на содержание армии полностью. Как об этом мечтал публицист первой половины XVI века Иван Пересветov. Земли, казалось, было вдоволь, Но это так только казалось. Требовались не просто земля, а земля удобная для хозяйства. То есть хорошая по качеству почвы, лежащая в тех именно местах, где по соображениям стратегическим и политическим должен был жить служилый человек, и самое главное земля населённая, систематически обрабатываемая. Такой земли не только не было достаточно, её решительно не хватало. За занятые издревле земли крепко держалось боярство, и ещё крепче церковь. 2/3 удобного для обеспечения армии земельного фонда для государства было таким образом потеряно. Перед государством стояла задача использовать этот фонд, если государственная власть не собиралась мириться с феодальной раздробленностью. Нам хорошо известно, что великокняжеская, а потом царская власть в централизованном русском государстве крепла, успешно борясь с феодальной раздробленностью. Этот рост был о результатом долгой упорной и в конечном счёте победоносной борьбы со знатью светской и церковной. Важнейшими средствами в этой борьбе великокняжеской царской власти против феодальной знати явились. Первое политика уничтожения боярских привилегий и превращение бояр в государственных службах. Второе. Попытка секуляризации церковных земельных фондов. Впрочем, неудавшиеся и вылившиеся лишь в некоторое сокращение роста земельных богатств церкви. Наконец, третье. Меры к сокращению церковновотчинных привилегий в целях уменьшиться блазн, привлеквший крестьян от светских в отчинников к церковным. Эти мероприятия власти протекали в очень сложной обстановке. Боярство в связи с государственной нуждой в земельном фонде понимало остроту своего положения и готово было удовлетворить эту государственную нужду но только за счёт церкви. Церковь мобилизовала все средства самозащиты, а дети боярские совсем не склонны были пассивно ждать решения своей судьбы. Отсюда много шума, много справедливых и несправедливых жалоб, и в общем итоге, хотя и не лишённая значительных компромиссов, победа детей боярских иначе государство поскольку государственная власть на данном этапе была властью не бояр, а властью детей боярских помещиков. Борьба за землю заполнила собою вторую половину 15 и значительную часть 16 века. Очень выразительно она протекала в самой церкви где с конца 15 века явно обнаружились две исключающих друг друга тенденции: нестяжатели, с которыми солидаризировалось боярство, сторонники передачи церковных земель государству, и осефляне, вдохновляемые Иосифом Волоцким, защитники неприкосновенности церковной земли. Байерн князь Курбский не скрывал своего отношения к церковным вотчинам. Он жалуется на монахов, которые, внушая умирающим не оставлять своих имени родственникам, хотя бы и бедным, а отказывают всё в монастыре, чтобы получить за то царство небесное. Воинский чин детей боярских сделали хуже кали нищих. С другой стороны, владыка Новгородский Феофил, обиженный на Ивана III, конфисковавшего много церковных земель в Новгороде в связи с ликвидацией Новгородской независимости, готов был передать Новгородскую республику Польше, где в панах, державших тогда власть, он видел гарантию неприкосновенности церковных имеществ. Феофил был выслан из Новгорода. Иван III продолжал свою линию, отбирая церковные земли в Новгороде и передавая их детям боярским в поместье. То есть за счёт новгородской церковной земли укреплял свою власть. В Новгороде Ивану III действовать в этом направлении было сравнительно не трудно. Он здесь был победителем. С благословением митрополита и при явном сочувствии Москвы, особенно той её части, которая связала свои интересы с растущим централизованным государством. Он мог не считаться даже с постановлениями Вселенских соборов, так как действовал против изменников православия. Совсем в другом положении ощутился он, когда В самой Москве, на местном церковном соборе в 1503 году вопрос о о монастырских землях был поставлен Нилом Сорским, главой нестяжателей, который почёл молиться модержце, чтобы у монастырей щёл не было, а жильбы черницы по пустыням и кормились своим рукоделием. Прочив Нила Сорского, выступил Иосиф Волоцкий. Если у монастырей не будет сёл, говорил он, то как постричься почётному и благородному человеку? А если не будет почётных и благородных старцев, то откуда взять людей в митрополиты, архиепископы и на другие церковные власти? Итак, если не будет почётных и благородных старцев, то и сама вера поколеблется. Юсеф Малуцкий высказывал и другие менее академические мысли о том, что цари, идущие против интересов церкви, не цари, а слуги дьявола. И православным людям таким властям подчиняться не следует. Ссориться с церковью Иван III побоялся и отступил. Церковные земли остались за церковью. Вопрос о монастырских имуществах долго ещё обсуждался и был предметом горячих споров. Мысли о несоответствии богатства церкви с духом христианского учения легла в основу еретического направления среди светского и части церковного общества. При сыне Ивана III Василии нужда в земельном фонде для изпомещения армии стала ещё больше. При нём было издано уложение, в котором запрещалось жителям некоторых городов и некоторым северо-восточным князьям давать вотчины в монастыри без доклада и без ведома великого князя. Это правило 11 мая 1551 года получило силу общего закона. И за нарушение его постановлено: та вотчина у монастыря безденежно и матье на государе. Земли, отнятые церковными учреждениями у детей боярских и крестьян за долги, И земли, розданные во время боярского правления в малолетство Грозного, велено было вернуть прежним владельцам. Указ 1562 года разрешил заменять земельные вклады деньгами. В 1573 году действие этого закона распространено На все родовые, княжеские и боярские вотчины разрешалось землю давать только бедным монастырям, но всякий раз только с доклада государю. Церковные соборы 1580 и 1584 годов, созванные в тяжёлое время хозяйственной разрухи, для выработки мер для ее ликвидации, постановили «От сего дня впредь вотчинникам вотчин своих по душам не давать, а давать за них в монастыре деньги». Вотчины, купленные и взятые в заклад церковными учреждениями до 1580 года, у служилых людей отобрать на государя. Правда, и эти меры не прекратили притока земель в церковные учреждения, но все же несколько затруднили дальнейшее расширение монастырских земельных владений. Вопрос об укреплении армии, назначенной служить не только обороне русской земли от врагов внешних, Но и укреплять централизующееся государство в борьбе со сторонниками феодальной раздробленности и боярских старых привилегий решался не просто и не легко. Затруднения с испомещением служилых людей сказывались весьма определённо. Редкий служилый человек получал то количество земли, которое ему полагалось по окладу. Дача, то есть фактический размер получаемой земли, как правило, не соответствовал окладу в среднем на 50%. Эти 50% либо возмещались ненаселенной землей в диком поле, либо являлись предметом исканий земли самовольно служилого человека вынужденного зорко наблюдать положение соседних землевладельцев с целью найти землю на которую по тем или иным основаниям он мог бы заявить свои притязания такой порядок держался долго не менее 150 лет пока наконец помещики не осели на земле более или менее прочно и не стали мечтать о превращении своего условного владения за службу, землёй, поместье, собственность, вотчину. В прямой связи с решением вопроса о земле стоит и вопрос о рабочих руках, делавших эту землю доходной.